Толстыми, намеренными пальцами Джон Дорси задумчиво массировал свой торс от до подбородка. Ну — посмотрим, — проржал он с рассчитанной медлительностью. — Что он говорит об этом? Он порылся в своих заметках. Том Дэвис отвернул покрасневшие щеки к окну и из его стиснутых губ брызнул тихий смешок. Гай Доуг невозмутимо смотрел на Юджина, поглаживая двумя раздвинутыми пальцами серьезное бледное лицо. «Энд Геген», — сказал Юджин тонким прерывистым голосом, — «следует за своим дополнением». Джон Дорси неуверенно засмеялся и покачал головой, все еще роя в заметках. «Я в этом не убежден», — сказал он. Их буйный хохот рванулся вперед, как спущенные со сворки гончи. Том Дэвис рывком упал лицом в парту. Джон Дорси поднял голову и неуверенно присоединил к их веселью свой рассеянный пронзительный смех. Время от времени они почти насильно понемножечку обучали его немецкому языку, относительно которого он пребывал в безмятежном неведении. Эти уроки стали для них каждодневной приманкой. Они занимались сумасшедшим усердием, убыстряя, полируя свои переводы, чтобы насладиться его растерянностью. Иногда, вполне сознательно, они подсаливали свои страницы правдоподобными вставками, не имевшими ничего общего с оригиналом, а иногда вставляли нелепейшие фразы, а потом, ликуя, ждали, чтобы он осторожно объяснил слово, которого вообще не существовало. Медленно лунный свет полз по креслу, в котором сидел старик, поднимаясь по его коленям, его груди и, наконец, Гайдул Клукал покосился на своего наставника. Поставил ему хорошего фонаря под глазом. — Нет, — сказал Джон Дорси, потирая подбородок, — не совсем так. Ударил ему прямо в глаза. На мой взгляд, передает это идиоматическое выражение несколько лучше. Том Дэвис спрятал взрыв странных булькающих звуков парту и замер в ожидании обычного классического маневра. Маневр этот последовал незамедлительно. «Посмотрим», — сказал Джон Дорси, листая страницы, — «что он говорит об этом». Гай Долг быстро нацарапал пару строк на смятом листке и бросил его на парту Юджина. Юджин прочел. «Дай мне немного бумаги, а не то получишь в глаз». Он вырвал из тетрадки глинцевитый двойной листок и написал в ответ. «Ты дурень». Они читали слащавые историки и соргающие тяжелые немецкие всхлипы. «Иммезе» — выше, чем церковь, разбитый кувшин. А потом пришла очередь Вильгельма Теля. Чудесный размер песни, открывающие действие, неземной песни сирены, манящий юного рыбака, преследовала их, как волшебная музыка. Перегруженная мелодраматичностью некоторых сцен не казалась им избитой, Сцены стрельбы по яблоку и спасения в лодке их захватили. Остальное же было, как они со скукой признали, великой литературой. Мистер Шиллер, убедились они, подобно Патрику Генри, Джорджу Вашингтону и Полю Ревиру, благоговейно почитал прелести свободы. Его закаленный швейцарец тяжеловесно прыгал с утеса на утес, взывая к ней многословных речах. Горы, заметил Джон Дорси, которого в минуту озарения коснулся гений этих мест и издавна считались оплотом свободы. Юджин повернул лицо в сторону западных хребтов. Он услышал, далеко-далеко гудок и дальний гром на рельсах. Во время этого отсутствия Элизы он жил в одной комнате с Гаем Доуком. Гай Доук был на пять лет старше его. Он родился в Нью-Арке, в штате Нью-Джерси. Он гнусавил и был энергичен, как Янки. Его мать, содержательница пансиона, приехала в Алтамонт за два года до того, чтобы поправить здоровье. У нее был туберкулез, и часть зимы она проводила во Флориде. Гай Долг был среднего роста, словко сбитой фигурой, черными волосами, блестящими темными глазами и бледным, очень гладким лицом, которое, по мнению Юржина, чем-то напоминало рыбье брюхо. Из-за толстого подбородка нижняя часть его лица, к сожалению, казалась крупнее верхней. Он одевался со щегореватой аккуратностью. Люди называли его красивым мальчиком. Он ни с кем не дружил. Ученикам Леонардо этот янки был намного более чужим, чем богатый кубинский мальчик Мануэль Кевада, чей сочный темный смех и ломанная речь посвящались только девушкам. Мануэль принадлежал к более богатому югу, но им он был понятен. Гай Доуг был лишён их полнокровия, их добродушной буйности, он никогда громко не хохотал. Он обладал острым, ясным, неглубоким, костенело догматичным умом. Его товарищи были скверные южные романтики. Он был подлинный реалист Янки. Таким образом, разными путями они достигали единой цели — суеверной предубежденности. Гай Долг уже затвердел в изложнице инфантильного цинизма американцев, живущих в больших городах. Иногда он возился с другими ребятами, но всегда в классической манере горожанина, дурачащегося с неотесанными деревенскими парнями. Он был благоразумен. Превыше всего он был благоразумен. Он чувствовал, что безопаснее исходить из того, что правда всегда на эшафоте, а кривда вечно на престоле. Избиение младенцев не приводило его в гнетущий уныние. Наоборот, Это зрелище доставляло ему немало горького удовольствия. В остальном Гайдоук был очень симпатичным юношей, не глупый, упрямый, не тонкий и удовлетворенный своим остроумием. Они жили в доме Леонардо на первом этаже. По вечерам возле ревущего огня они внимательно прислушивались к великому грому деревьев и к радующимся поскрипывающим шагам директора, когда осторожно спустившись по лестнице. Он останавливался у их двери. Они ели за одним столом с Маргарет, Джоном Дорси, мисс Эми, двумя детьми, Джоном Дорси младшим девяти лет и Маргарет пяти, и двумя тенессийскими племянниками Леонарда, Тайсоном Леонардом, восемнадцатилетним хитрым грубым парнем с лицом хорька. и Дерком Бернардом, высоким слойным мальчиком 17 лет, шишковатым лицом, веселыми карими глазами и вспыльчивым характером. За столом они поддерживали тайное общение с помощью многозначительных гримас и незаметных движений. Пока Джон Дорси читал молитву, в соседа из-под тишка вонзалась вилка. Он хрюкал, и они задыхались от сдержанного смеха. По ночам они вызывали друг друга стуком в пол или потолок. Хихикая, собирались и болтали в темном, полном сквозняков холле. А потом, когда на них обрушивался Джон Дорси, опрометью бросались свои нетронутые постели. Леонард прилагал отчаянные усилия, чтобы поддержать жизнь своей маленькой школы. В первый год у него было меньше двадцати учеников, а во второй — меньше тридцати. Из дохода, не превышавшего трех тысяч долларов, ему приходилось платить небольшое жалование мисс Эми, которая, чтобы помочь ему, ушла из школы, где преподавала в старших классах. Старый дом на прекрасном лесистом холме, без современных удобств и со множеством сквозняков, был сдан ему за очень небольшую плату. Но из-за тридцати мальчишек он требовал ежегодного ремонта. Леонардо с большим упорством и мужеством вели борьбу за существование. Еда была скудной, однообразной. За завтраком тарелка голубоватой водянистой овсянки, яйца, поджаренный хлеб. За обедом жидкий суп, горячий кислый кукурузный хлеб и вареные овощи с куском жирной свинины. За ужином разогретые сухари, маленький кусочек мяса и тушеный или вареный картофель. Никому не разрешалось пить ни кофе, ни чая. но свежего жирного молока было сколько угодно. У Джона Дорси всегда была корова, которую он доил сам. Иногда на стол подавался пышный пирог с хрустящей корочкой, поджаренные в желтке картинки или имбирные пряники, изделия Маргарет. Она готовила прекрасно. Часто по вечерам Гайдоук тихонько выбирался через окно на боковое крыльцо и ускользал по дороге под защитный рёв деревьев. Он возвращался из города часа через два и торжествующе влезал в комнату с бумажным мешком, полным бутербродов с горячей колбасой, покрытых густым слоем горчицы, рубленого лука и жгучего мексиканского соуса. С лукавой усмешкой Он снимал фольгу с двух пятицентовых сигар, и они роскошно курили, приятно взбодренные собственной дерзостью, и осторожно выпускали дым в трубу на случай внезапного появления директора. Из ветра и ночи Гай, кроме того, приносил добрый соленый хлеб городских новостей, подхваченных на улицах и в лавках сплетен, и доблестное бахвальство любезников из аптеки. Пока они курили и набивали рты толстыми вкусными кусками бутербродов, они поглядывали друг на друга с довольными смешками, разыгрывая вот такую безумную симфонию смеха. Смех смакование, смех щекотулей, смех обжирательности. Бодрящий жар горящих поленьев ласково наполнял их комнату. Над их укрытыми головами выл, проносясь по земле темный гигантский ветер. «О, укрытая любовь, уютно прикорнувшая в тепле вопреки этой зимней ночи! О, теплые, прекрасные женщины, в лесные слихижинах или в городе, вознесенные высоко над стонущими волнами, выброшенные на ветер! Я иду!» Гайдоук мягко похлопывал себя по животу правой рукой, а левой неторопливо поглаживал круглый подбородок. ну посмотрим, — говорил он, — что он говорит об этом?» Их хохот бился о стены, и слишком поздно они услышали разбуженные крадущиеся шаги директора, скрипящие в холле. А позже — тишина, темнота, ветер.